Глава 30. Еще месяц назад в этом платье я казалась себе нереально красивой. А сейчас, когда до свадьбы остается два дня, мне хочется разбить собственное отражение в зеркале. Когда я стала такой уродиной, еще и жирная, это же реальный двойной подбородок намечается. «Не хмурся так! И без того глубокая морщина на лбу!» Укоризненно отмечает мама, затягивая корсет по самое «не могу». «Ботокс уколят, и ничего страшного». На удивление спокойно отвечает бабушка, закуривая электронную сигарету. «А вообще, мне кажется, ты поправилась, Вась. Мой тебе совет. Два дня без воды и по три стакана кефира в день вместо еды. И на свадьбе будешь куколкой». «Мама, не говори ерунду. Хочешь, чтобы она шмякнулась на пол от голода?» Просто потуже затянем, как сейчас, и все хорошо. А так она задохнется. Не вижу разницы, от чего помрет. А ничего, что я здесь. А вы ведете себя так, как будто меня не существует. Мам, я реально не могу дышать. Расслабь. Тогда втягивай в себя живот. Меня Петя и такой любит. А на родственников, которых я знать не знаю, мне чхать. Грубиянка. Укоризненно произносит мама. «Можно подумать, ты их знаешь и любишь. Все, мама, мне нечем дышать, расшнуровывай корсет». В Пете я, конечно, уверена, но если я буду жреть и страшней дальше, то мне не понравится это самой. А во всем виноваты эти дурацкие приготовления к свадьбе. От стресса я все заедаю. Куда бы проще было пожениться на каких-нибудь островах только вдвоем, но нет же, поддалась на мамины уговоры и просьбы. Ладно, осталось потерпеть три дня а потом уже 10 дней отпуска и полный оазис. Единственное, что сейчас меня вдохновляет и расслабляет, так это теплица. Не знаю, как так получилось, но на Петином участке я не прикладываю особо никаких усилий, в отличие от своей дачи, а растет здесь все на порядок лучше. В следующем году засажу здесь все. Хотя с такой площадью все — это капля в море. Вот и сейчас, после очередного визита родственников, я спасаюсь в своем новом детище. Тут еще одна травинка, Василисушка. Поднимая взгляд настоящего напротив меня Петю. Что бы я без тебя делала? Ну как там дела? Осторожно интересуюсь я, приподнимаясь со стула. Покупателям понравился дом? Берут? Да, стоит признать, что в моем дурном настроении виноваты не только хлопоты со свадьбой, но и продажа дедушкиного дома. Чувствую себя какой-то преступницей. И каждый раз, когда Петя показывает кому-то дом, я желаю, чтобы все сорвалось. Но, с другой стороны, понимаю, что я не могу разрываться на два дома. И вроде бы там уже нет привычного для меня огорода, так, смородина до да малина. Не должно особо тянуть, но все равно жалко. К счастью, голос разума не дремлет. Компромисс — наше все. Огород здесь за продажу моей дачи. Очень даже неплохое решение учитывая, что Петя ненавидит все, что связано с посадками. «Ну, чего ты молчишь?» «Дом им понравился. Они его берут. Бумаги подпишем, и все норм». «Ну, тогда хорошо. А люди нормальные?» «Отличные». «Ясно». «Блин, ну я так не играю. Хотел после свадьбы, но сейчас, наверное, лучше». «В общем, все это время я твою дачу не продавал». «Ну, то есть, не искал клиентов. Ее просто чуть облагораживали, ну и снесли твои парники. Пусты смородины на месте, не боись». Тут же приподнимает руку в знак того, чтобы я молчала. «В общем, это теперь что-то типа отдыха от городской суеты. Будем приезжать иногда». «Это неожиданно и очень приятно. Спасибо. Если бы не пакеты в руках Соболева...» то, вероятнее всего, вместо поцелуя я бы запрыгнул ему на руки. «Я купил вкусняшки», — приподнимает пакет с бургерами. «Давай подкрепляться», — потирает руки в предвкушении. «И чипсы еще. Наши любимые, с беконом». «Ну блин, Петя! Я так скоро в дверь не влезу!» Для вида отнекиваюсь сама же, снимая перчатки, предвкушая, как отправляю в рот эту вкуснятину. Пододвигаю Соболеву второй стул. Садись! «Не возвышайся надо мной». «Романтика. Жрать бургеры с картохой в парнике». «И не говори». «Не сказать, что мы каждый день себе такое позволяем, но раз в неделю объедаемся так, что еле дышим». «Благо, есть собаки, с которыми нужно гулять. Отсюда и возможность растрясти хоть что-то из съеденного». «Не волнуйся. Когда будешь не влезать в дверь, займемся йогой. Как раз и чакры до конца раскроем». Ну или я расширю проходы. Прекрати. Усмехаясь, произношу «я», отправляя бургер в рот. Чипсы? Ага. Только тихо открываю упаковку собаки где-то рядом. А счастье было так возможно. Но судьба моего второго бургера решена двумя рыжими четвероногими. С кухни доносится умопомрачительный запах бекона, отчего так и текут слюнки. Обещание, данное себе ночью, не есть ничего вредного хотя бы за два дня до свадьбы, уже летит к чертям собачьим. Но как можно не съесть жареный бекон, когда тебе его подают без пяти минут муж, да еще и на любимой тарелке? Доброе утро. Доброе. Одно или два яйца? Блин, ну почему не омлет? Самое идиотское, что уже не признаешься, что я терпеть не могу такие яйца ровно год прошел как теперь об этом сказать чтобы не думал что я куку -ку? мне что теперь до конца жизни пихать в себя это вась одно спасибо сглатываю смотря на желток в своей тарелке сейчас меня стошнит прямо на стол самое дебильное что незаметно выбросить желток не получится соболев как специально смотрит на меня ты чего да так Вспомнила, что у меня сегодня маникюр, лень ехать. Отправляю в рот половину желтка и тут же закусываю двумя ломтиками бекона, дабы перебить этот отвратительный вкус. Увы, в этот раз мне не помогло. Не знаю, каким чудом я успела добежать до туалета. Все содержимое желудка донести до унитаза не удалось, но, по крайней мере, не на кухне вывернула, и на том спасибо. Ощущение, что я извергла из себя все, что только можно, вплоть до внутренних органов. Вась! «Все нормально!» «Я бы так не сказал. Чуть на блевотине твоей не поскользнулся. Красивая полоска, кстати, как будто вкрапление желто-коричневого на девственно-белом полу. Надо заказать такой пол. Шучу, шучу. Ты как?» «Я ненавижу такой желток». «Ты о чем? Какой?» «Какой делаешь ты? Он почти сварен». «Меня от него все время тошнит, но сегодня особо». Airbnb. «А почему раньше не говорила?» «Потому что не хотела тебя обижать. Какой еще мужчина готовит завтрак, если он не понравился?» «Спасибо, что даже сейчас ты напоминаешь мне, что я потрясающий. Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь тайны, от которых тебя тошнит, а я не в курсе?» «Прекрати». «Приподнимаюсь с пола и подхожу к раковине». Умываюсь, мельком наблюдая за тем, как Соболев вытирает следы моего желточного преступления. Ты не обижаешься? Было бы на что? усмехнувшись, произносит Петя. Бекон, -то ты точно любишь? Да, все люблю, кроме таких желтков. Ну окей, отдаю тогда сегодня весь тебе. Или ты уже все перехотела завтракать? Нет, не все. Есть, я все равно хочу, сейчас приду когда я поняла, что дело не в желтках? После того, как с упоением съела почти весь бекон, заела его любимым печеньем с кофе, а потом все вновь вывернула наизнанку, уже без желтка. «Думаю, дело не в яичнице. А ты, случайно, не беременна?» «Нет. Скорее, бургерами траванулась. Точнее, когда ела картошку фри грязными руками. «Ой, фу, мне нехорошо». Я полежу немного. Принеси, пожалуйста, воды и какой-нибудь сорбент. Ну или уголь активированный, если ничего другого нет. У нас ничего такого не имеется, Зая. Я быстро в аптеку сгоняю. Ложусь на кровать, скрючившись в позу эмбриона. Прошлая задержка на две недели подарила мне такой облом, что теперь я уже сама старательно отодвигаю мысли, что в принципе могу забеременеть обламываться, когда живешь с мыслью, что «а вдруг оно самое» хуже, чем отсутствие этого самого. Живется же мне хорошо, и ладно. И вот сейчас вроде бы понимаю, что месяц задержки — приличный срок. Все реально может быть. Но чувство страха от возможного фиаска сильнее. Сама не поняла, как заснула. Проснулась от петенных поглаживаний по волосам. Нехотя разлепляю глаза. Мне уже нормально. В аптеку можно было и не ходить. Но раз уж сходил, то иди писай. В смысле? Ну чего ты тупишь? Иди на палочку Сикой. Ну или куда там надо, я не знаю. Протягивает мне тест на беременность. Не хочу. Мало ли чего ты не хочешь. Иди давай. Нехотя встаю с кровати и, взяв из рук Пети тест, иду в ванную. В голове ни одной хорошей мысли. Закрываю глаза и усаживаюсь на бортик ванной. Кажется, просидела так целую вечность. Вот тебе и фри грязными руками. Отмираю, как только слышу над духом Петин голос. Перевожу взгляд на тест. Две полоски. Вот не так я себе представляла день до свадьбы. Какие нафиг хлопоты с приготовлениями, когда у нас будет ребенок? Мой и Петя, обалдеть! Мальчик, хочу мальчика. Никогда не думала, что буду хотеть сына. «Девочка всяко ближе, но сейчас прямо четко понимаю, что хочу мини-копию Соболева. А девочка? Девочка будет вторая. Хотя... А если это разовая акция? Господи, о чем я думаю? Какая разница, кто, если он или она будут просто нашими, даже если кто-то один?» «Можете одеваться». «А все точно нормально?» «Да, но вы должны сдать все анализы, встать на учёт». А дальше уже будем смотреть на картину в целом. Хорошо, спасибо. Выхожу из кабинета с идиотской улыбкой до ушей. Нельзя. Но ну, нельзя так улыбаться и показывать свою радость, иначе точно случится что-то плохое. Долго мне ждать этого плохого не пришлось. Достаточно было взглянуть на лицо Соболева. Все хорошо? Ага. А с тобой? Осторожно интересуюсь я. Все зашибись, Белочка. Хули сдишь? «Тише!» — подхватывает меня под локоть. «Ничего я не издю!» «Что случилось за время моего отсутствия? Я тебя как облупленного знаю. Ты лицо свое видел?» «Да ничего! Просто все это неожиданно, и моему сознанию надо перестроиться к мысли о ребенке». «Неожиданно?» «Ну, признаться, я не договаривался со своими сперматозоидами. Точнее, да, но я просил их осеменить тебя через пару лет». А теперь мне надо свыкнуться с мыслью, что я не один в твоей жизни. И еще и скоро твои сиськи придется делить. Вообще не смешно. Мне тоже. А там сын или дочка? Двойня. Серьезно? Нет. Вася, блин. Оладья, не обижайся. Но мне тяжело перестраивать жизнь в 44 года. Это даже не собаку завести. Берет меня за руку и тянет на ближайшую скамейку. Да, я слегка эгоист. Ну, не слегка. Ну, я рад, честно, не злись. Я не злюсь. Оно и видно. Я не могу злиться по-настоящему, осознавая, что во мне растет «наше». Да, немного обидно, что ты не испытываешь того, что я, но, учитывая твой характер, это, пожалуй, в твоем духе. Но я знаю, что ты будешь классным папой. А ты больше кого хочешь? Мальчика или девочку? Ну, конечно, девчонку. Пацаны, те еще поганцы. Ну, прекрати. С мальчиками, наверное, даже проще. Я бы так не сказал. Слушай, меня только сейчас осенило. Получается, мы женимся по залету. Вот у мора. Не смей никому говорить. Не хочу, чтобы сглазили. Господи, да я и не собирался. Может, тогда ну ее, эту свадьбу. Просто распишемся? Ага, прямо сейчас. Я хочу тебя в свадебном платье, и это не обсуждается.